Временем вся группа неспешно смешалась в направлении небольшой дощатой трибуны, сооруженной в центре плаца. Трибуна была украшена лапником. По обе стороны от нее зачем-то стояли две 76-мм е е т р о в ы пушки. Не дойдя шагов двадцать до трибуны, Власов отделился от группы немцев, заколыхалась его огромная фуражка с высокой тульей, забились об ноги. Полы длинной шинели, которой нещадно трепал ветер. Командующий Ро, слегка нагнувшись вперед, двинулся в направлении Каре. Навстречу ему, чеканя шаг, спешил Буниченко. В центре плаца сошлись. Буниченко поднял руку в гитлеровском приветствии и отрапортовал. Начался обход строя. Власов спешил. Лицо его выражало то почти царственное величие, то нерешительность м у ч е н и е Он то еле двигался, то почти бежал. По щекам текли редкие слезы. Буниченко думал, что от ветра, следовавший в некотором отдалении Кестринг, задавался иным вопросом — от избытка чувств или из жалости к себе? Здравствуйте, солдаты и офицеры Роа! — повторял Власов. — Поздравляю вас с праздником создания освободительной русской армии! — Ура! — кричали солдаты Буниченко, провожая взглядом человека, обрядившего их в немецкие шинели и призывающего без страха и угрызений совести идти на войну против своей страны. — Ура! Ура! Закончив обход, Власов взошел на трибуну, заторопились линейные с трехцветными флажками на штыках — Начинался парад п р о х о ж д е н и е войск 1-й дивизии РОА. Парад должен был выглядеть как можно более внушительно, поэтому шли все три пехотные полка с винтовками наперевес, артиллерийский полк, и с т р е б и т е л ь н о й противотанковый дивизион, батальоны саперов и связи, шествие з а м ы к а л а колонна танков и самоходных артиллерийских установок, отремонтированных собственными силами. Снегопад усиливался, фигуры проходивших мимо бойцов становились все хуже различимыми, крепчал ветер, но Власов, казалось, не замечал этого. Лицо его раскраснелось, руки размашисто жестикулировали. Он обращался к каждой проходившей мимо него роте, выше голову сынки. «Молодцы, саперы! Вперед, в бой! За освобождение Родины!» «Андрей Андреевич...» наклонился к нему полковник х э р р н а д о бы сказать о победе Германии, о нашем союзе, братстве по оружию на худой конец». «За наш боевой союз с Великой Германией!» — крикнул Власов. «Господа!» — повернувшись к немцам, вдруг оживился он. «Почему же вы-то молчите? Обращайтесь к вашим русским союзникам!» Вы тут все по-русски умеете. Что же я-то все один? За победу Германии! Долой большевизм! — кричал в снежную круговерть Херре и услышал сзади. х у т е б е Херре обернулся. Два адъютанта Власова, казалось, полностью углубившиеся в разговор друг с другом. мрачные Буниченко, глядевший в сторону всем своим видом, показывавший, что ему трудно стоять, болит у него нога, его н а д ш т а б а Николаев, немногословный и скользкий тип, какие-то гражданские, приехавшие вместе с Власовым из Берлина. Кто? Или почудилось? Да нет, не почудилось. В последнее время усилился приток добровольцев из лагерей для военнопленных. Перебежчики приходят тоже сотнями, и все в армию Власова просятся, как будто спятили. До конца войны считанные месяцы остаются, а они к Власову. НКВД усиленно засылает агентуру в РОА. Ольховик с ног сбился. Каждый месяц по нескольку десятков агентов отлавливает и сдает в гестапо. Разве всех о т л о в и е в Но сейчас кто-то из них стоит у тебя за спиной и ждет своего часа. Да только кто? п о д и у з а может, и никакой н е а г е н т Да, со зла схулиганил. Кому приятно, когда тебя немец призывает умирать за его победу?